Как уже говорилось, его жертвами стали 22 союзных парохода общим водоизмещением 145 700 тонн. Капитан первого ранга Рога был награжден рыцарским крестом, все члены экипажа – железными крестами. 1 марта 1943 года Роги был произведен в контр-адмиралы и назначен командующим учебной эскадрой, действовавшей главным образом на Балтике. 1 марта 1945 года Роги стал вице-адмиралом, держа свой флаг на тяжелом крейсере «Принц-Ойген». Роге с отрядом крупных надводных кораблей сдерживал наступление Красной армии в Прибалтике и Курляндии, руководил эвакуацией Кенигсберга. В мае 1945 года сдался в Киле союзником. Хотя в действиях Роги в бытности его командиром Атлантиса явно просматриваются признаки военных преступлений, в частности нападения на пассажирские пароходы, порой без предупреждения, Роги не только не был судим, но юридически даже не стал военнопленным, продолжая службу в составе смешанной союзной комиссии, занимавшейся разоружением германского флота мор, находившийся при роге всю войну и дослужившийся до капитана третьего ранга, также не был объявлен военнопленным. Более того, Мор в 1945 году был откомандирован в Англию в качестве офицера связи, координирующего усилия по демилитаризации Германии. На Крикс Марине Третьего рейха роге плавно перетек В Бундесмарине ФРГ, где с 1957 по 1962 год в чине контр-адмирала командовал военно-морским округом в Киле. В 1962 году Роге ушел в отставку и остаток жизни провел на своей вилле в городе Райнбек под Гамбургом, где и умер 29 июня 1982 года в возрасте 83 лет. С именем адмирала Роге связана еще одна история, которую необходимо иметь в виду, хотя за достоверность ее ручаться трудно. Будучи в душе пиратом, заброшенным волей судьбы в прагматичный XX век, Бернард Роге оставил после себя легенды по содержанию, очень схожие с теми, что оставили знаменитые пираты прошлого – капитаны Морган, Флинт и Кит. Это легенды о спрятанных сокровищах. В XX веке эти легенды выглядят несколько иначе, чем, скажем, в 17-м, но суть их от этого не меняется. При уходе из Кенигсберга в апреле 1945 года вице-адмирал Рога приказал погрузить на тяжелый крейсер «Принц-Ойген» многие бесценные исторические сокровища, принадлежавшие русским королям, а также многочисленные драгоценные произведения искусства, награбленные фашистами на территории Советского Союза и Польши, включая, кстати, и знаменитую янтарную комнату. Наконец, в полной боевой готовности, принц Ойген сдался союзникам, совершил какой-то непонятный рейс в Копенгаген, а затем был спешно передан Соединенным Штатам В качестве военного трофея. В январе 1946 года корабль пришел в Норфолк, где простоял, думая, проводя различные испытания, как пишет официальная американская история.